Глава 9. Через три дня настала наша очередь посетить прибрежный город Татан. Но не потому, что мы в очередной раз накосячили и нас решили выслать с глаз долой. Намечался большой праздник в честь поступления в Академию, который по старой доброй традиции обещал посетить сам император или хотя бы его приближенные. Явка курсантов была обязательной, поэтому нас повезли заранее, в несколько рейсов. Этот день считается в городе выходным, так что местный народ собирался гулять не хуже, чем на пресловутый приход весны. Если честно, я ее не ощущал совсем. На улице стояла все та же холодрыга, разве что дождили ли теперь пореже. Но тут смотря с чем сравнивать. Зимой здесь не застывает только соленое море, а вот простирающийся за ним океан ближе к полюсу и белую льдами. Часть из этого панциря не тает никогда, максимум айсберги откалываются. Местная растительность давно привыкла к суровому климату. Трава пробивается прямо сквозь подтаявший снег, а карликовые деревья способны выдержать даже сильные морозы. Каких-то чащ на побережье близко нет, а в горах можно встретить разве что низенький кустарник. Одним словом, Исландия. Говорят, лето здесь жаркое, но до этого счастливого времени нужно еще дожить и не проспать его ненароком. Само собой, сельское хозяйство в регионе не особо процветает, в отличие от морского промысла. Мы с ребятами как раз разгружали очередную рыболовецкую шхуну в порту. Улов рыбаки помещают в бочки с колотым льдом для лучшей сохранности, а уже на берегу их содержимое подвергается ручной сортировке. Что идет на рынок, что на стол местным аристократам, а что на корм скоту. Поэтому здесь даже птичьи яйца отчетливо отдают рыбой. Вместо привычных куриц местные держат что-то вроде мелких страусов или очень крупных индейк. Зато благодаря пушистому оперению те неплохо чувствуют себя в холодное время года. То есть практически всегда. Каждая бочка вместе с содержимым весила примерно полцентнера. На подгибающихся ногах мы тащили их через всю пристань в приземистое здание, где располагался сортировочный центр. Там трудились наши девчонки, которые не могли работать грузчиками чисто физически. Даже кандидатуру крепкой сатани отвергли, хотя ей таскать добычу с корабля далеко не в новинку. «Хорошо, я предложил прихватить с собой рабочую одежду из крепкой непромокаемой ткани, иначе вся наша группа провоняла бы рыбой на неделю вперед. Мы многое теперь делали сами, так что у каждого, помимо повседневной тренировочной формы, есть парочка длиннополых халатов с перчатками и сапогами в комплекте». После прибытия на берег нас предоставили самим себе на целых два дня. Можно сказать, последние выходные перед учебным годом. Из-за того, что будущих первокурсников оказалось больше обычного, нашу десятку поселили отдельно, а не в имении с перекрашенной крышей и воронкой на заднем дворе. После всего случившегося возвращаться туда особо не тянуло. И пусть нам достались тесноватые двухместные номера в самой дешевой гостинице, Такое воспринималось воистину царскими апартаментами. После нашей токануры, где каждую ночь кто-то скребется за стеной. Хотя, почему кто-то? Это чертов многолопый монстр, который никак не хочет смириться с отжатой жилплощадью и пытается пробиться обратно. Мы забиваем щели всем, чем можно, и пока успешно держим оборону. Теперь я даже свою общагу из прошлой жизни вспоминаю с теплотой. Мебель нам так и не выделили, так что пришлось обходиться чем есть, в том числе и с заделыванием дыр. Благо, хоть выдали постельные принадлежности и рундуки на каждого, да и то с таким видом, будто нам сделали высочайшее одолжение. В гостинице даже матрасы были нормальные, из спрессованного пуха, а не из соломы. Еще и кормили прилично, а вот для курсантов кухари уже особо не заморачивались. «Мы как-то привыкли наедаться от пуза в столовой». Но теперь, если хочешь что-то помимо жидкой каши со вкусом ничего, плати. Да, именно так. Весь дополнительный сервис в Академии платный. Учитывая, что нас лишили карманных денег, это даже не смешно. Но я понимаю, зачем сделано такое извращение. Почти все представители кланов, что составляют большую часть курсантов, категорически не привыкли считать деньги. Достаток воспринимается ими как нечто само собой разумеющееся. Даже те, кто не является потомственным аристократом, а просто состоит на родовой службе, обеспечены по высшему разряду. Взять ту же Хивею. Вся ее семья ни в чем не нуждается, будучи полностью на балансе у фениксов. Так уж здесь заведено. Если ее дети в будущем получат дары, им придется поступать хоть куда-нибудь, чтобы получить воинскую должность. Если не в академию, то какое-нибудь училище точно. Лишь бы не числится рядовым ополченцем. Хотя посвятить себя служению нашей семье обязан лишь один из отпрысков. Остальные могут сами выбирать свою судьбу, вплоть до перехода в другой клан. Но это касается лишь одаренных. Все остальные дергаться не могут, да и вряд ли хотят. Будущий офицер должен не только уметь воевать, но и успешно распоряжаться финансами. Как говорил начальник нашего доблестного ЧОПа, «Не зная цену копейки, нельзя ворочить миллионами». В истории обоих миров полным-полно примеров, когда незнавшие нужды потомки с легкой руки разваливали семейные предприятия. Так что нас не просто приучали к труду, а мотивировали быть в плюсе и считать свои деньги. Хочешь вкусно кушать, сладко спать и спокойно учиться – заработай. Не всем подобная наука идет впрок, но хоть какое-то понимание у молодых людей все-таки появляется. Второй и третий курс, которым тоже позволили оттянуться на праздники – должны были устраиваться самостоятельно. Благодаря их периодическим набегам здешний город, если не процветает, то определенно держится на плаву. Нам же лишь сняли третисортное жилье, а вот на развлечения и все остальное нужно как-нибудь заработать самим. Поэтому мы с утра пораньше пошли в местный центр занятости, где нас быстро опросили и отправили в порт. Я бы даже сказал, послали. Платили тут относительно неплохо, но лишь потому, что сюда никто не рвался. Я вскоре понял, почему. Это Калган приспокойно носил свою ношу, а вот мы едва перебирали ногами под смешки профессиональных грузчиков, просоленных и проспиртованных в ближайшем кабаке. Уже после первого же рейса у меня заныла поясница и заколола в боку. — Может, найдем что попроще? — предложил Авари. — Увы, не сегодня, — вздохнул я. Нынче рынок труда натурально слег от передоза рабочей силы. Даже в преддверии скорого праздника, который часть местных работяг решила отмечать сильно заранее, спрос намного превышал предложение. Так что приходилось скрипеть зубами, вдыхая неповторимый аромат морского промысла. Пожалуй, если сегодня в меню будет рыба, меня точно стошнит. Примерно через полтора часа трюм шхуны опустел, а мы без сил привалились к деревянным столбикам к нехтам, к которым швартуются корабли. Нормальные поручни на пирсе отсутствовали, а до лавочек на берегу нужно было еще как-то доползти. Сегодня многие суда стояли на приколе, а в море отправились лишь самые упрямые и жадные до денег. Остальные грузчики вместе с освободившимися рыбаками приспокойно потопали обратно в кабак, посмеиваясь над чем-то своим. «В пекло такую работу!» – простонал Эхард, разминая натруженные ноги. «Надо было не слушать этого тупого распорядителя!» «Без него мы бы вообще ничего не нашли», — возразил я. «Слонялись бы впустую. Говорил вам, нужно было на рынок идти. Удачи, там таких умников без тебя целая толпа бродит. Это для тебя, белоручки, а я бы там быстро монет наколотил». «Так иди, кто тебя держит». Я прекрасно понимал юного уголовника, но вряд ли местная стража оценила бы его методы заработка. Потому он и отдувался вместе с нами, хоть и ворчал. Больше всего меня сейчас беспокоило состояние Алонса. На мещанине с утра лица не было, и даже тяжеленные бочки он таскал с таким отсутствующим видом, будто мыслями находился где-то очень далеко. Отдыхать он устроился чуть поодаль, на другой стороне вытянутого пирса, что на него тоже не очень похоже. «Что случилось?» — тихонько спросил я друга, присев рядом. «А?» — он встрепенулся и перевел взгляд на меня. «Да ничего. Сывы, что ли, поругались?» «Нет, что ты!» — замотал парень головой. «Просто...» «Слушай, мне за ключами сгонять, чтобы из тебя слова было проще вытаскивать. Я письмо от родителей получил», — с горестным вздохом признался он. «Пишут, что, в общем, возвращаться мне некуда. Хорошо, что я поступил». «Странное заявление насчет дома. Одно дело, когда враги сожгли родную хату, но ведь его родители явно живы. Как-то не так я себе представлял семейную поддержку свежеиспеченного курсанта. На него молиться должны, а не посылать куда подальше». Чего они так на тебя ополчились? Я позволил себе некоторую вольность. Мой меч, помнишь? Мне его никто не давал. Это семейная реликвия, которая передается из поколения в поколение. Просто мне показалось, что он мне пригодится при поступлении. Вот и прихватил его с собой тайком. Ты оказался совершенно прав. Успокоил я его. Вспомни нашу вылазку против нежити. Обычные клинки против них не работают. Даже вон моя кап... Тьфу, пустынная сабля сломалась. Хотя ее на заказ ковали. «Помню, но родня такого шага не оценила, вот совсем. Так верни...» Я запнулся, вспомнив о том, где осталось наше оружие. Сатания просто физически не могла захватить его с собой. Чтобы дотащить ребят до выхода на перегонки с монстрами, ей пришлось бросить даже свой ненаглядный топор. «Мы постараемся его найти», — пообещал я. «А пока напиши им, что ты одной ногой в клановой дружине...» «Если им что-то нужно, то моя семья с радостью поможет. У нас хранилище этих фамильных мечей как грязи». «Ты серьезно? удивился Алонсо. «Более чем. Мне действующая глава и по совместительству моя мама прямо так и велела, чтобы я присматривал побольше вниклановых людей. Будут рады всем, а вы к тому же еще и живете под нашим протекторатом. Вообще-то мы под огнегривами. Неважно, ты к ним, что ли, захотел? Нет, упаси боги». Ну, вот и договорились». «Успокой родители, а потом займемся поисками твоей семейной реликвии. Уверен, что все подземелья нас еще не раз отправят. Монстром меч без надобности, так что ничего с ним не случится. Поваляется немного в пыли, и все. Парень прекратил пялиться в одну точку и немного расслабился. «Мне бы его проблемы». «Спасибо. Ты не представляешь, насколько это для меня важно». «Не парься. Я сам давно хотел тебе это предложить». «Кстати, раз ты спросил об Иве...» «Только не говори, что вы хотите съехаться!» Алонсо многозначительно промолчал. «Хоть они и спали вместе в нашей жилой комнате, это все равно не то. Слишком много посторонних ушей вокруг, не считая настырной многоножки, что скреблась каждую ночь. В гостинице нас поселили подвое, причем одна пара в силу математики должна получиться смешанная. На счастье мещанина, он снова попал в одну комнату со мной. Так что обмен был неизбежен. Схема она?» — со вздухом уточнил я. «Криста. А сатания с Эхартом. Да помогут ему боги». «Знаешь, тебе иногда невозможно понять, они твои или не твои. Ты бы хоть поревновал их для приличия». «Сразу двух и не подумаю. Даже тут от них покоя нет. Другие с тобой не согласятся. Им о таком только мечтать». Я в ответ возмущенно фыркнул. «Ох уж эти юношеские фантазии». На словах звучит прекрасно, а вот по факту спать втроем – та еще морока. Пусть и на двух кроватях, но все равно слишком тесно. Приходится лежать чуть ли не в притирку друг к другу, как ни отстраняйся. В первую ночь я просто не мог успокоить свое колотящееся сердце. В голову лезло всякое дурное, в том числе благодаря впечатлительному соседу по телу, который привносил еще больше хаоса в мои мысли. Но на этом сложности только начались». Оказалось, Сатаня все время ворочается, хоть Динамо-машину к ней подключай. При этом еще и руки раскидывает так, что иногда даже Кристу задевает. Снегурочка тоже беспокойная соседка, стонет во сне, а еще кусается. Вряд ли осознанно, но кому от этого легче? Как-то раз она так сильно хватанула меня за шею, что след пришлось сводить хихикающей Иве. Судя по расположению укуса, я в тот момент спал на боку в сторону соперницы. Похоже, они только в одном... Обе обожают закидывать на меня ноги во сне. Если в первую ночь они еще пытались вести себя прилично и жались по краям, закутываясь покрывала до самого подбородка, то сейчас приходится их в себя периодически скидывать. Не стой по ночам, холодрыга, я просто расплавился бы от этих двух раскаленных печек по бокам. Как будто не у меня, а у них огненная магия в теле бурлит. Утром они краснеют и смущаются, но мне от этого не легче. Даже Авари такое издевательство достало, хотя он поначалу нарадоваться не мог, наивный. Завистливые взгляды остальных поутру все это компенсировать никак не могли. От хронического недосыпа у меня мешки под глазами уже появились. Поэтому я точно знал, на что потрачу честно заработанные деньги, если местные плотники не закончат заказ до нашего отплытия. Хотя наивно полагать, что они вообще вспомнят о работе в такое время». А теперь впереди моя ночевка с одной из девушек, но спасибо хоть на разных кроватях. Я настолько запутался, что не знал, радоваться тут или огорчаться. Противоречивые чувства разрывали меня, как пресловутого хомячка от капли никотина. А ведь мне вовсе не об этом думать надо. Всего-то осталось найти подходящий трактат по магии души, который бы объяснял принцип переноса своего сознания в новое вместилище, а также отыскать подходящее тело в ближайшей лечебнице. «Я особо не привередлив, согласен на простолюдина, без обеспеченной родни, а лишь бы мужского пола. К женскому, увы, пока морально не готов. Можно смело записывать меня в сексисты». Пока мы с Алонсо общались, на горизонте показалась вторая рыболовецкая шхуна, путь она неладная. Такая же слегка обитая металлом деревянная лохань угловатой формы, чем-то напоминавшая утюг. На палубе возвышалась небольшая мачта, но паруса были приспущены. Двигаются здешние корабли благодаря грибным винтам, ты что попутный ветер используется лишь для экономии энергии. Некоторые суда и вовсе лишены архаических элементов, особенно военные. Я с неудовольствием взглянул на приближающийся корабль. Рановато что-то. Обещали ближе к обеду. Или уже. Тело не отошло еще после прошлого раза, а следующий забег становился все ближе. Если там улова окажется не меньше, то мне в принципе будет все равно, с кем именно ночевать лишь бы завтра суметь подняться. Хуже всего то, что мы нанялись значительно дешевле, чем стандартная ставка грузчика. Вдобавок, часть от нашего скудного заработка пойдет в карман трудовому распорядителю, который нас сюда и подрядил. Беспощадная скала раннего капитализма. Ничего не поделаешь. С другой стороны, нас вполне могли припахать и бесплатно, как бесправных новичков. Как на назло, вторая шхуна двигалась гораздо быстрее предыдущей, не оставляя нам лишней минуты. Видимо, экипажу не терпелось возвратиться на берег и предаться безудержному отдыху. Не снижая скорости, она двигалась по заводе прямо к нашему пирсу, оставляя за собой расходящиеся волны. «Кирхан опять в море выпивала?» — удивился вслух кто-то из вернувшихся грузчиков. «Нужно отдать мужикам должное. Как только показалось рыболовецкое судно, они всей гурьбой потянулись из кабака обратно». Некоторые даже успели дойти до самого пирса, обмениваясь сальными шуточками, и теперь в недоумении смотрели на разогнавшийся кораблик. «Заклинило у них там, что ли? Чушь не неси! Просто кое-кто залил свои глаза раньше времени! Он сбавляет уже! Все равно поздновато! Эй, молодежь, давайте жевать сюда!» Под аккомпанемент специфических матюгов мы поспешили вслед загрузчиками, позабыв про боль в ногах. Шхуна приближалась к пирсу под острым углом, и, на мой неопытный взгляд, она особо не притормаживала. В итоге корабль с треском чиркнул правой стороной носовой части по деревянным опорам и пошел тереться уже всем бортом. Часть деревянного покрытия треснула, да и самому корпусу шхуны досталась. Да что бы всех червь гальюнный побрал! — возмутился кто-то из мужиков. — Что вытворяют, а? Запаса скорости шху не хватило до самого берега, в который она бесстрашно воткнулась носом. Не окажись там амортизаторов в виде толстых пробковых рулонов, обвязанных канатами, разрушение получилось бы куда сильнее. Но и так без серьезной починки обратно в море на этом судне уже вряд ли выйдешь. Спасла от капитального ремонта еще и металлическая обшивка бортов, с которой кое-где соскоблилась вся наросшая ржавчина. На берегу набирала обороты суета. Прямо к нам бежала пятерка охранников, сидевших до поры в караулке, да и помимо них хватало любопытствующих, что подтягивались отовсюду. Даже со стороны портового кабака показались люди. «Эй, недоумки!» — проорал тот самый грузчик, что советовал нам всем убраться, сложив мозолистые ладони рупором. «Глуши мотор, пока не...» Его речь прервал длинный гарпун, вонзившийся ему в грудь под аккомпанемент громкого хлопка. Снаряд пробил тело насквозь, выглянув зазубренным наконечником со спины. Мужик удивленно уставился на торчащие из груди древка, после чего неуклюже повалился на брусчатку. С борта рыболовецкого судна снова хлопнуло, и я ускорившимся зрением увидел новый гарпун, который летел уже в нас. Алонсо попытался сформировать воздушный щит, но он безнадежно опаздывал. Да и гигантская стрела летела вовсе не в него, а в калгана, что стоял чуть впереди. Тот успел лишь выставить руки перед собой, но этого внезапно оказалось достаточно. Штырь резко изменил направление полета и вонзился в пробковую скрутку на краю берега. Причем я не почувствовал даже дуновения ветерка. «Бежим!» Чей-то отчаянный вопль тут же подхватили другие, бросившись в разные стороны, словно тараканы из-под тапки. Только этим они нисколько не затруднили работу гарпунеров, что продолжили обстрел. Я же наоборот рванул поближе к борту, в мертвую зону Выпустив чуть выше палубы сразу два огненных шара с обеих рук Особых разрушений они не нанесли Зато им удалось ненадолго отвлечь сошедших с ума моряков на шхуне Иначе счет погибших вскоре переварил бы за десяток А так большей части портовиков удалось удрать на безопасную дистанцию Вряд ли на борту все упились до чертиков, перепутав людей с рыбой «Скорее всего, это очередной теракт. Вот только что нам делать дальше». Остальные ребята последовали моему примеру и теперь отсиживались на пирсе в тени невысокого судна, с опаской поглядывая наверх. «Нас точно накажут!» — внезапно посетовал колдан. «Нашел, о чем переживать!» Хлопки бортовых баллист возобновились, но теперь под раздачу попали не улепетывающие работяги, а портовая охрана. Укрыться им было негде, но они тоже являлись одаренными и поэтому могли за себя постоять. Один из служивых сформировал перед ними нечто вроде водяной взвеси, в которой вязли гарпуны, а остальные при помощи магических жезлов и массивного ружья принялись отстреливаться. С огнестрелом тут отдельная песня. Он вроде бы и есть, но особого развития не получил в силу невозможности конкурировать с магией. Вместо порохового заряда там используются все те же кристаллы а точнее их крошечные осколки, взрывающиеся со страшной силой. Оттого местная пуля размером не меньше грецкого ореха, а мощность у этой ручной мортиры такая, что она запросто прошьет деревянный борт. Отсюда же вытекают и существенные минусы. После нескольких выстрелов необходимо менять ствол на запасной, что не очень практично в бою. А от жесткой отдачи у неподготовленного человека может запросто травмироваться плечо. С другой стороны, жезлы тоже не всегда эффективны. Они бьют с фокусированными энергетическими лучами на очень короткое расстояние и быстро разряжаются. А в руках бездарного это всего лишь бесполезные палки. Мы находились в гораздо более выгодной позиции, но оружия при себе не имели. И пока я прикидывал, как лучше поступить, экипаж стал выпрыгивать за борт. Только не в воду, а на уцелевшие остатки пирса и каменный берег. Один грузно шлепнулся рядом с нами, будто пьяный ныряльщик, не рассчитавший траекторию прыжка. Еще недавно это был обычный матрос, о чем свидетельствовали остатки изорванной формы, что чудом держались на раздувшемся теле. Сейчас он больше всего напоминал утопленника, который пробыл в воде достаточное время. Морские татуировки исказились до неузнаваемости, а под бледной кожей пульсировала сеть тёмно-синих жил, расходясь откуда-то из центра груди. Точно не старая кровеносная система. Слишком ровное расположение, напоминавшее паучью сеть с характерным гнездовым переплетением. Бывший рыбак начисто потерял волосяной покров на голове вместе с человеческим обликом. Как будто кто-то неосторожно взялся руками за мягкий восковой слепок лица, смяв привычные черты в жутковатую маску. Глаза у него полностью покрывали светлые бельма, как у слепого. Все это я успел рассмотреть до того, как он подобрался и прыгнул на нас, оттолкнувшись от досок всеми четырьмя конечностями. Тут уже Алонсо не сплоховал и отшвырнул его в сторону резким вихрем, а я послал в догонку небольшой огненный шар, чтобы не больно было падать на брусчатку. Только моряк лишь окутался густым паром, заметно сходнув. Следом в него полетел гостиниц от Эхарта не так целеустремленно, как мой фаербол, а с неторопливой грацией воздушного шарика. Да и внешне его творение очень сильно напоминало безобидный мыльный пузырь. Однако, когда выходец из неблагополучных районов залег, я без всяких вопросов последовал его примеру и не пожалел. Переливающийся прозрачный шар наконец-то достиг пришедшего в себя морячка, и тот просто отмахнулся от него раздувшейся рукой, более похожей на лапу. «Очень зря, потому что тот лопнул с характерным звуком взорвавшегося артиллерийского снаряда. Как-то раз в прошлой жизни довелось мне тушить небольшой склад боеприпасов, и тот случай я запомнил надолго. Когда вроде бы уже отгремело, но, как выяснилось, еще не все. Мы тогда чудом убереглись, не без помощи моего зрения. В воздух от взрыва взметнулся даже камень, брызнув шрапнелю по сторонам». А на том месте, где еще недавно находился превратившийся черт знает в кого человек, осталась лишь неглубокая воронка. Рядом со мной шмякнулась оторванная стопа, срикошетив от застывшего колдана. Он единственный не стал принимать упор лежа, но с его способностью этого и не требовалось. От него все отлетало, как горох от стенки. Все бы хорошо, только тот морячок был далеко не единственным, кто покинул судно. Трое точно таких же уродцев догоняли у работяг, а остальные схватили с охраной. Ещё один маячил неподалеку от загорпуненных людей. Опять же в раскорячку словно пародировал о лягушку. «Димон, скорее убей его!» — подал голос встревоженный Аври. «Узнал, кто это?» — обрадовался я. «Гнилевики!» — поделился со мной начитанный парень. «Это зараженные люди, которые контролируются паразитом. Если он заразит остальных, будет большой беде. Они тоже станут такими же некрасивыми?» «Да, еще голодными!» «Ну вот, опять нашествие нежити, а нам это разгребать. Со скелетами мы уже воевали, а теперь настала очередь пресловутых зомби, которые разучились ходить по-человечески. С этим городом явно что-то не так».